Тогда же и там же, Анна Сергеевна Струмирина, мак разума и главная вытирательница сопливых носов. Как только я закончила со сканированием диких амазонок, передала их по команде вместе с заключением и вымыла руки, как в дверь ко мне постучали. Это была Гретхен, которая втолкнула ко мне в кабинет немного смущённого и раскрасневшегося молодого человека в нерямятой ещё форме. Когда я его увидела, то мне на мгновение показалось, что передо мной стоит мой папа. Ещё совсем молодой, только что поженившийся с моей мамой и велящий, что всё у них будет хорошо. Нет, мой папа никогда не был офицером, но определённое сходство с папой у этого молодого человека имелось. Если не во внешности, то хотя бы в жизненном настроении или в сумке аура. Тем более, что папа с мамой поженились как раз осенью восемьдесят девятого года, и ровно через 9 месяцев у них родилась девочка, которую назвали Анной. Вот, сказала девушка, протягивая мне медицинскую карту молодого человека. Старший лейтенант Соколов для проведения обследования доставлен. Яки ванна Логретхен показывая, что она может быть свободной, и указала молодому человеку на кушетку, приглашая его прилечь. Всё-таки в отличие от обследования Ливии, для меня было бы лучше, чтобы пациент оказался полностью расслабленным, а это возможно только в лежачем положении. Все в тонко вышла, а молодой человек лёг, настороженно глядя на меня и сжимая в напряжении кулаки. Интересно, «Чем Гретхен так запугал этого Василия, и не кинется ли он на меня, если страх станет сильнее разума?» «Расслабьтесь, молодой человек», — сказал ему, — «я ваш друг и не причиню вам зла». «Вы, колдунья, и собираетесь влезть в мой разум», — обвиняющим тоном произнес он, приподнявшись к кушетке. «А я этого не желаю и буду протестовать. Это неправильно и противозаконно». Всё-таки Гретхен наговорила этому Василию много лишнего. Кстати, если этот Василий так протестует, то, вероятно, в этом умочите прячутся особо откормленные черти. Не хочется лезть в его пыльный чердак, но, кажется, придётся это сделать, потому что я тоже несу свою часть ответственности за благополучие нашей команды и не могу допустить в неё непроверенного человека. Мало ли что Серегин дал добро. Он видит только общую текстуру личности и проверяет ее на соответственное требованиям, предъявляемым к воинам. Но это еще далеко не все. Уж я-то знаю, что такое фобия против психологических обследований на ровном месте не возникает. Я наскоро просмотрел анкету, точнее только ее первую страницу, где Лиля изобразила структуру... Напряжённость в биополе и контуры ауры этого молодого шейка и сразу же обнаружила признаки повреждения тонких структур в результате очень грубого и отчасти хаотического влияния, как будто несколько магов-недоучек накладывали свои заклинания, как бы перекрикивая друг друга. Ничего не понимая, вроде бы в так называемом основном потоке, в который входит и мир этого парня, Магии не должно быть по определению. Или я действительно чего-то не понимаю. В любом случае, теперь я просто обязан разобраться с этой ситуацией. Расслабьтесь, Василий, подхваченный от Серегина командным тоном, принесла я, делая повелительный жест, который должен был погрузить этого молодого человека в транс. Он было дернулся, но я уже вцепилась своим взглядом в его зрачки и шагнула за порог его сознания. Первое, что я ощутил, оказавшись внутри, это громкие спорящие со скандальными интонациями голоса, то и дело, переходящие на крик. Три маленьких человечка, почти что гномика, сидели прямо на полу, усыпанном выдранными из книг страницами, и вели долгий и бесплодный спор о том, кто из них самый-самый, великие экстрасенсы. Всё же время они все трое вместе взятые и каждый по отдельности уступали любому деревенскому колдуну, призванному обеспечивать своевременный полив посевов и изгнание с них сорнячи. На стене, прямо напротив входа, на самом видном месте висели портреты людей, которые раньше явно были кумирами Василия. А теперь у них были чернильной ручкой подрисованные борода и усы, а также выкоуты глаза. Эго Василий, имевший вид побитого и заплаканного подростка, сидел в тёмном дальнем углу, обхватив колени руками и мечтал о далёких мирах, о волшебных дарах, которые когда-нибудь должны были упасть ему под ноги. «Эх, милый мальчик!» – произнесла я. «Далекие миры – это не всегда приятно и красиво, а волшебные дары не падают сами под ноги. За них надо драться и зачастую со смертельным исходом. Иди к Сереге, но он тебя научит как». Услышав мой голос, злобные гномики прекратили свой спор, вскочили на ноги и, потрясая кулачками, начали кричать: "Уходи, ухдят сюда! Мы здесь э -э, забили, это наше место. Ухдят сюда, уходи!" Отсюда, уходи в моих руках появилась швабра, которой я попробовала шугнуть маленьких наглецов, но это их только разоздорило, и они приплясывая начали шевелять меня всякой дрянью, в основном собственным калом и комками бумаги. которые превратились в разодранные книги. Я попробовал применить отклоняющие заклинания и убедил, что они работают, хотя это ни на йоту не приблизило меня к решению главной задачи. Для того чтобы прибраться в сознании Василия и привести в чувство его эго, требовалось изгнать отсюда троих маленьких мерзавцев, но они никак не хотели изгоняться. В этот момент рядом со мной, неведомо каким образом, очутился Гретхен. И её острый меч присоединился к моей швабре, после чего маленькие мерзавцы начали громко ойкать после уколов его стрелём. И всё-таки этот молодой человек инравится. Раз уж она кинулась помогать мне очищать его сознание. Но в общем, толку от помощи Гретхен было не много. потому что, несмотря на все свои ойканья, никуда эти маленькие негодяи не уходили, и, более того, даже начали дразниться противными голосами, далеко высовывая изо рта длинные языки. «Тили-тили-теста, жених и невеста! Тили-тили-теста!» Нанеся еще несколько уколов мечом и убедившись в их бесполезности, Гретхен выкликнула мне. «Одну минуту, фройлен Анна, я сейчас приведу подмогу». и исчезла, оставив меня наедине с тремя мерзавцами и заплаканным эго Василия. Сбежала, сбежала, сбежала, завопили уродцы. Гретка сбежала. Но радость их была очень недолгой, потому что почти сразу же Гретхен вернулась, а вместе с ней была Зул Беншап в полном боевом прикиде чертовки. В правой руке Зуля сжимала трехзубые заершенные вилы, А в левой держала большой рогожный мешок. Увидев её мерзавцы сразу же жидко обгадились. Повеселелися мальчики и, охмыльнувшись, сказала Зуля, передавая Гретхен раскрытый мешок и беря вилы на изготовку: "Чёрка я первого поймаю зажаренную сковородке в коપરાсном масле". «Не виноватые мои вопили тригаденыша, уклоняясь от моей швабры и вилл Зури. Он сам нас позвал!» Но, как говорится, против лома нет приема. Ловко, орудуя своими вилами, рогатая, одного за другим наколола на них всех твоих медзавцев и скинула в мешок горловину, которого крепко держала молодая Тептонка. Когда внутри оказался последний злобный мизерабль, грецким завязала горловину, после чего мешок начал гукать и подпрыгивать глухо вопя. Выпустите нас отсюда, выпустите нас отсюда, не виноваты мы, больше так не будем, но, ну, пожалуйста, выпустите нас отсюда. Конечно не будете, сказала Зуля, не скраспнув по мешку. Вы теперь просто еда, так что ведите себя тихо, а то накажу прибольно. Подхватив в руку шевелящийся мешок, Она подмигнула мне, сказав «Счастливо оставаться!» и исчезла, как будто ее и не было. А мы с Гретхен занялись приборкой и приведением в порядок Васиного эго. Но какой же он еще совсем мальчик! Наивный и неиспорченный, который всю свою жизнь хотел быть защитником Родины и стал офицером. Да только страна к тому времени изменилась. Покрылось паутиной формализма и плесенью лжи, и мальчик это очень сильно ранило. Мальчик просился в Афганистан, но его не взяли. Да и война там быстро закончилась. Точнее, новое руководство страны после десяти лет усилий решило, что лучше сбежать, бросив всё. И тем самым открыла ящик Пандоры. Место в Афганистане мальчик попал в группу советских войск Германии. И увидел зампалитов заучно повторяющих набившую оскомину мантры и в то же время думающих, как бы прикупить и отправить родичам в союз ещё один мебельный гарнитур. Командир полка, которого ныло тянет последние месяцы до пенсии, командира батальона попивающего горькую Напившись, он прячется в казарме от жены, которая боится больше, чем начальство. Причём было видно, что чем дальше шла широко разрекламированная перестройка, тем меньше бы и способность навел счастье, и только усилия комполка, говорившего: "Вот сдам должность, потом делайте, что хотите", кое-как позволяли удерживать ситуацию на плаву. На организованное бегство полк ещё был способен. А вот на самоубийственное яростное встречное сражение уже нет. Выросший в самой сердцевине России, в столице нашей родины, мальчик увидел дружбу народов во всей её красе. Если у танкистов, самоходчиков, разведчиков и зенитчиков, где контингент был в основном в европейский, межнациональные отношения всё ещё находились в рамках приличия, то в мотострелковом батальоне и в автобате, где сельские хлопцы из украинской глубинки перемежались с выходцами из аулов и кишлаков, дела обстояли совсем хреново. Никакой дружбы тут даже и не пахло, всем рулили землячество, отодвинувшие в сторону даже пресловутую дедовщину. Между собой землячество враждовали, и после провала дело уже не раз доходило до поножовщины – Да так, что разнимать сцепившихся воинов приходилось к караулу с автоматической стрельбой в воздух. Прибравшись внутри сознания, я должна была успокоить мальчика, чтобы он смог доложить обо всём этом Серёгину чётко и ясно, как это положено военным. Да и процесс принятия им призыва пройдёт значительно легче и быстрее. И Гретхен, такой обновлённый Вася, Будет нравиться гораздо больше.